слезевик Лекция изначально была спроектирована под управление транспортом в городах. Первый опыт, пусть и тяжелый, был удачным. Инженеры не верили, что можно разгрести весь тот хлам, что люди умудрились натворить в городах. Мало установить программу. Требовалась перестройка самих улиц, иначе рано или поздно, но и она не справится. Под проект были выделены государственные инвестиции, теперь это стал национальным приоритетом. Работали целые институты, технопарки, развернули экспериментальные лаборатории. Разрабатывались все новые и новые алгоритмы. Перед программистами стояла задача соединить несоединяемые. Полиция использовала график «Посейдон», а экстренные службы МЧС, программные каналы «Луч», газовая служба применяла «Марс», а электроподстанции «Молния». И так везде. Всего более 250 ведомств И все это надо было так или иначе соединить, поскольку каждая из них использовала в своей работе автотранспорт. Нельзя было все сразу изменить, это нереально, поэтому двигались поэтапно. Сперва выделили самые загруженные направления, там, где больше всего машин. Коммунальные службы. Их машины везде, они чистят город, без них никак. Порой в один и тот же двор выстраивалась целая вереница машин. Одна забирала отходы, другая подметала а третья занималась уборкой прилегающего парка. Их было более 30 тысяч, и это только один город. Бульдозеры везли щебень, грейдеры его уже выравнивали. За ним точно по минуте подъезжали самосвалы с асфальтом, выравнивали, и уже ровно через 30 минут по этой дороге мчался поток машин. Казалось реальным навести порядок с машинами, но они все были связаны с поставщиками, с заправочными станциями, с таможней и заводами. Теперь инженеры, разобравшись с первой проблемой, уперлись в стену логистики. Это уже не относилось к приоритету Лекси, но программисты понимали, что если все не объединить, толку больше не будет. Скрипя, машина бюрократии двигалась, шаг за шагом менялось программное обеспечение, с которым Лекси могла контактировать. Она не вмешивалась в процесс работы, это была не ее задача, но она получила доступ к данным. Теперь Лекси могла рассчитать, сколько пришло товара на базу, сколько должно подъехать машин для разгрузки, чтобы все забрать и куда отвезти. Она строила свои алгоритмы движения, старалась все разрулить, чтобы транспорт без остановки промчался по дорогам, которые контролирует. Город Джакарта с четырех сторон зажимали Тангеранг, Тангеранг-Сейлатан, Депок, Бекаси, а другим концом упирался в Яванское море. Город задыхался и уже не мог справляться с огромным количеством населения. Он сам себя пожирал, стал не просто монстром, а вирусом. В свое время, чтобы выжить, люди объединялись, строили поселения, так проще защищаться от хищников. А после того, как появился узконаправленный труд, то и подавно. Торговля, промышленность, индустриализация сказались на людях. Они сжались в кучку, будто боялись чего-то. Им нравилась суета, шум улиц. Так они чувствовали, что живут в ритме. Теперь города стали мини-государствами, которые кормила вся страна. А они только потребляли и потребляли. И с каждым годом все больше и больше. Если разобраться, то в городах все обслуживают друг друга. К примеру, вы учитель, живете в доме. Кто-то его построил, а строитель ездит на машине. А ее производит завод. А на заводе рабочие, его дети, садик, больница. Надо что-то кушать. Еще огромная армия кормит тех, кто строил тот самый дом для учителя. А после убираем за собой, развлекаем сами себя. И так все до бесконечности. А отдача? Да какая тут отдача, или вернее КПД? Они просто живут в своей колонии и не более того. Этот монстр-город, как ни печально, очень уязвим. Отключи воду на пару дней, и сразу эпидемия. Перекрой транспорт с питанием, и все, война за ресурсы. Города как паразита расширяется, захватывая вокруг себя все больше и больше земли, производит мусор, засыпает его и строит новые кварталы за кварталами. Дана проводил эксперименты со слезевиком, одноклеточным грибом, физаром полицепалом. Его услугами как инженер-транспортировщик пользуется уже не одно столетие. Одна клетка, у которой нет мозга, нет нервов, но гриб удивительным способом научился строить каналы, по которым поступает пища. Все каналы от источника пищи дублируются. Если прервать один из них, пища продолжит поступать через запасные ответвления. Но Дана использовала слезевика не для постройки дорог в Джакарте. Ей надо было разобраться со строительством мусорных полигонов. Город ежедневно производил сотни тысяч отходов. Он тонул в нечистотах. «Не смотри на то, что за пределами города. Создай карту для своего монстра!» Гем имел в виду ее слезевика, чтобы его каналы совпали с уже существующими трассами. «Да я пытаюсь, вон, видишь?» И она показала на стопку стеклянных пластин, под которыми лежала карта города. Гем подошел и стал внимательно их рассматривать. «Хм!» Озадаченно хмыкнул, повернул пластину и опять хмыкнул. «Что?» «Ты везде разложил одинаковое количество пищи». «И...» — немного удивилась она. «Каждый район города производит свои отходы, свой объем, а значит...» «Ты, Кенни, как это я не догадалась? Если разное количество пищи, то и разное количество трактов для ее доставки». Глаза засияли, она тут же достал папку с отчетами, в которых были собраны данные по объему городских отходов. Через час данных составилось с десяток новых экспериментальных пластинок, где в предполагаемых зонах для мусорных полигонов разместила слезевика, а пищу в основных точках его сбора. Гриб медленно стал разрастаться, сперва как веер, захватывая все пространство пластины. Выискивал свою любимую пищу в виде дубовой стружки. Потом, найдя ее, сжимался, образуя каналы, похожие на вены. Через них как раз и поступала пища. Дана внимательно анализировала показатели, всматривалась в жилки гриба. Она не вмешивалась в процесс, слезевик делал все сам. Если каналы не совпадали с трассами города, в новых экспериментах сдвигала стружку в сторону. И так до тех пор, пока артерии гриба не совпали с тем, что уже есть у города. Ема смотрел на это чудо природы, на то, как одноклеточный организм слезевик смог построить идеальную схему. Они совместно с Данной нашли новые места для полигонов и изменили точки развилки для транспорта, которые занимались вывозом отходов. Готово. Сморщенный, почерневший от времени Кейл недовольно посмотрел на Данну, взял из ее рук увесистую папку с отчетом. Даже не открыв, он бросил ее на стол, тяжело повернул голову в сторону окна, коротко сказал, молодец. Это все, что она от него услышала, но это слово говорило о многом. Шеф доволен ее работой. Когда Дана ушла, Кейл нажал кнопку вызова. «Да», – тут же ответил секретарь, – «вызовай оператора Лекси». К утру были проверены все показатели данные Лекси прогнала через свой алгоритм транспортных коммуникаций, показателей зачета и выдала свое резюме. Кейл смотрел на цифры, они давали 35% экономии, но в то же время ужасался тому, что ему теперь придется идти в мэрию. Слезевик расположил точки для полигона в тех местах, где располагались деревни, а это означало, что грипп подписал приговор десяткам тысяч жителей, и им теперь придется покинуть дома. Город-монстр, город-вирус, он пожирал все вокруг себя. Он должен жить, вернее, существовать. И поэтому город, не задумываясь, проглотил еще 25 деревень и 120 тысяч гектар земли для новых свалок. Он рос точно так же, как гриб-слезевик, тянулся к своей пище, строил дороги, как вены, а программа Лекси ему только лишь помогала. Постепенно Лекси изменялась, в этом ей помогали люди, они старались переложить на ее электронные плечи свои проблемы. Что-то удавалось, а что-то все так же буксовало и не трогалось с места. Получив доступ к базе данных социальных служб, Лекси стал анализировать. Она ничего не решала, не выполняла никакой работы, просто сопоставляла цифры, выводя из них свои цифровые выводы. А затем подсоединилась к службе спасения, электростанциям, банковской системе. Инженеры искали возможность проанализировать, если не каждого водителя, если не каждую машину, то хотя бы большинство, чтобы снизить нагрузку на дороге. И Лекси с этим успешно начинал справляться. Ей дали голос, и теперь, видя, что трасса перегружена, она связывалась с водителями, которые хотели тронуться в путь. Предлагала им зайти в гипермаркет, где начинались распродажи. Или, анализируя внешность человека, предлагала заглянуть в парикмахерскую. Лекси не просто управляла дорогами. Она постепенно, шаг за шагом, изменялась, превращаясь из регулировщика в источник ценной информации. «Что скажешь, мне идет?» Сделав снимок на телефоне, спросила девушка у программы. — Советую обратить внимание на фиолетовый цвет. Он подойдет к вашему пиджаку, что остался в офисе, — спокойным женским голосом посоветовал Лекси. — Верно, — радостно сказала девушка, схватил тонкий шарфик и пошла к кассе.